Но она думает, что вследствие ограниченных материальных возможностей штат не сможет обеспечить девочке должный уход, необходимый для полной реабилитации. Что штат Калифорния не обладает возможностями, которые имеются в ее распоряжении. Мы готовы предпринять следующие конкретные шаги. Миссис Хейден уже договорилась с женской школой Абингдон о немедленном приеме Дэниэля. Не следует, наверное, рассказывать о репутации этой школы. Уверен, она хорошо известна суду. Школа Абингдон, несомненно, самое лучшее учебное заведение, в котором занимаются трудновоспитуемые подростки. Одна из причин этого успеха заключается в том, что дети поддерживают нормальные контакты с семьями. Они каждый день вечером возвращаются на ночь домой. Я пригласил на сегодняшнее слушание доктора Исидора Вейдмана, известного детского психиатра, который поддерживает тесные контакты со школой Абингдон. Мистер Вейдман согласен принять на себя ответственность за реабилитацию Дэниела Норы Кери. Он пришел, чтобы в случае необходимости ответить на вопросы относительно методов лечения. Харрис Гордон вопросительно взглянул на судью. Суд знает мистера Вейдмана, ответил Мерфи, и очень уважает его профессиональное мастерство. Однако у нас пока нет оснований задавать доктору вопросы. Миссис Хейден также приняла меры, чтобы ее внучка ходила в церковь святого Томаса. Преподобный Уиллингтон из церкви святого Томаса, который, к сожалению, не смог присутствовать на сегодняшнем слушании, Готов позже дать, если потребуется, консультация. Суд учтет это, мистер Гордон. Миссис Хейден также переделала несколько комнат в своем доме специально для внучки и готова предоставить любые материальные средства, необходимые для организации должного ухода за Дэниель. Что касается озабоченности мисс Спайсер физическим состоянием миссис Хейден, Гордон сделал глоток воды из стакана стоящего на столе, то миссис Хейден в данный момент входит в советы директоров 11 различных компаний и активно работает в четырех из них. Она также организовала фонд колледжа искусств и наук при университете и является исполнительным директором организации «Дочери» основателей Сан-Франциско. Несколько дней назад миссис Хейден, по моей просьбе, отправилась в центральный госпиталь, где прошла всестороннее медицинское обследование. Я захватил с собой справку о состоянии ее здоровья, которую хотел бы зачитать. Ниже подписавшиеся считают, что миссис Маргарет Цицилия Хейден, 74 лет, обладает превосходным здоровьем, и не проявляет никаких отклонений, обычно имеющихся у людей такого возраста. На этом основании мы заявляем, что миссис Хейден проживет в полном здравии еще много лет. Гордон сделал паузу и взглянул на судью. Во главе группы врачей доктор Уолтер Левелин, профессор гириатрии медицинского факультета Южно-Калифорнийского университета, Свои подписи также поставили еще пять известных и опытных докторов. Если суд пожелает, я могу зачитать их фамилии. Суд примет во внимание этот документ. Можно не зачитывать фамилии остальных врачей. Гордон сделал еще один глоток. К нашей просьбе я могу сейчас добавить только одно. Адвокат посмотрел на Дженнингс. Мы очень просим суд не забывать, что самое лучшее лекарство для этой девочки — быть любимой. Без этого любая медицина окажется бессильной. Мы хотим подчеркнуть, что миссис Хейден может сделать для Дэнни больше, чем штат. И не следует забывать еще один важный факт — любовь которую они испытывают друг к другу. Это то, что не даст ни одна комиссия по делам несовершеннолетних